Глава 10. Легастаевой повезло. В кафетерии Настя и Марина случайно встретили Андрея и Светлану Чехлыстовых. Браты и сестры обедали, обсуждая последние приготовления к скорой свадьбе Светланы и Сергея. Девушки сели за их столик и заказали себе комплексный обед. После предупреждения Насти о том, что Чехлыстов, возможно, не равнодушен к Марине, Легастаева то и дело бросала на Андрея странные взгляды. Парень вскоре это заметил, и его это стало немного нервировать. «Как там дела у Сергея?» — поинтересовалась Настя. «Он уже вернулся к работе. Я так и не успела побывать в нашем юридическом отделе». «Да, все хорошо», — сообщила Светлана. «Он почти оправился от ранения. Правда, шрам теперь останется на всю жизнь, но... Это ничего. Как говорится, шрамы украшают любого мужчину». «А у тебя есть шрамы, Чехлыстов?» — спросила вдруг Марина. Андрей едва не поперхнулся чаем. Что за дурацкие вопросы? Я просто так спросила, отмахнулась Легастаева, чтобы разговор поддержать. Всё же хорошо, что Маргариту изолировали, вздохнула Настя. Никто и представить не мог, что всё было так запущено. Вот только надолго ли? помурчилась Марина. Её ведь не продержат там вечно, когда-нибудь всё равно выпустят. «Не хочу даже думать об этом», — слегка побледнела Светлана, «и надеюсь, что этого еще долго не случится. Она же опасна для окружающих». «Кочергина напала на человека с ножом», — сказал Андрей. «Просто так, без тщательной психиатрической экспертизы, никто ее не выпустит». «Но если это все же случится», — не унималась Марина, «тогда остаток жизни она будет состоять на учете в полиции и у психиатров. Но это же не помешает ей свободно разгуливать по улицам». Хватит, пожалуйста, взмолилась Светлана. Я не хочу этого слышать. Легастаев снова покосился в сторону Андрея. Парень замер с вилкой у рта. Что ты на меня так смотришь? возмущённо спросил он. Уже в который раз? У меня что, на лице что-то? Нет, нет, торопливо пробормотала Марина. Я просто хотела поговорить с тобой. И снова о психушке. Но, ну, разумеется, кивнул Чехлыстов. О чём ещё с тобой можно разговаривать? У меня есть контакты Ларисы Шаховой, сообщила Регастаева, той самой сиделки Егора Бежецкого. Я хочу поговорить с ней в ближайшее время и хочу, чтобы ты поехал к ней со мной. Мало ли вдруг она сообщит что-то интересное. Сейчас она работает в той же клинике, куда упекли Маргариту, старшая медсестра или что-то вроде, но главное, она водит дружбу с Изольдой Бежецкой, и может быть опасно, поэтому я и хотела попросить тебя о сопровождении. А, понимаю, кивнул Андрей. Почему бы и нет? Когда ты хочешь к ней отправиться? Мы ещё не договорились о конкретной дате. Я позвоню ей в ближайшее время. Держи меня в курсе, а я сообщу Данилу. Его эта информация тоже заинтересует. "Лишь бы она не рассказала об этом Изольде", вздохнула Настя. "Они с ней действительно близкие подруги. Я уже не раз видела их вместе. Тамара говорит, что Изольда даже приводила её в наш дом". Знать бы, что связывает этих двоих. Они же совершенно разные и из разных слоёв общества. Вот это я и попытаюсь выяснить, сказала Марина. А эта клиника Геликон жуткое местечко. Я слышала, там держат не просто психов. Это большая закрытая лечебница. Подтвердил Андрей. Она расположена далеко за городом, занимает большую территорию, которую хорошо охраняют, особенно по ночам. Там несколько корпусов, в одних держат обычных пациентов с психическими расстройствами, в других сумасшедших преступников, которых нельзя содержать в простых тюрьмах, маньяки и шизофреники всех мастей. Шахова не могла выбрать себе работу получше, смущённо произнесла Светлана. Ты её видела? хмыкнула Марина. «Она выглядит, как надзирательница в женской тюрьме. Ей там самое место. Теперь мне понятно, откуда у нее такие жуткие шрамы на лице. Наверное, пыталась усмирить какого-нибудь разбушевавшегося пациента». «В любом случае, в одиночку тебе там и правда лучше не появляться», — подытожил Андрей. «То еще местечко. Так что обязательно звони, когда договоришься с ней о встрече». «Обязательно», — пообещала Марина. «Обязательно». И к большому удовольствию Светланы они вернулись к обсуждению их скорой свадьбы с Сергеем Беловином.